глава 4. мир без готовых ответов эта глава посвящена тем кто верит в существование универсальных рецептов и секретных секретов успешного успеха любит читать статьи в интернете с заголовками ученые доказали что или слушать на конференциях доклады рецепты как сделать достичь получить что то очень полезное зачастую правильное название доклада как сделать что-то эдакое, должно звучать примерно так. Немного приукрашенный рассказ о том, как мы сделали однажды что-то эдакое, возможно, случайно, и что мы думаем об этом и о том, как вам надо жить. Как писал Насим Талиб в эссе о секретах устойчивости, в Краинистане все обстоит иначе. Не существует нетипичных провалов нетипичного успеха. Работая над этой книгой, я рассылал ее фрагменты некоторым людям, чтобы получить обратную связь. Об этом разделе несколько людей высказались примерно одинаковым образом. «Мы теперь это знаем, но как это нам поможет?» Сразу хочу сказать «никак». Смысл этого раздела не в том, чтобы вам как-то помочь. Знание вообще крайне редко помогает само по себе. Смысл в том, чтобы вы не навредили себе иллюзии понимания. Нас ведет к беде не то, что мы чего-то не знаем. К беде ведет знание, которое мы считаем истинным, но которое на самом деле таковым не является. Марк Твен. Сейчас многие советы и рекомендации снабжаются как заклинанием фразой «Ученые доказали что». Эти слова повышают уровень когнитивной легкости, и позволяют с большей вероятностью впихнуть в наши головы очередную фигню. Вероятностная природа мира. К моему величайшему стыду я заметил этот недостаток, когда записывал аудиоверсию джедайских техник. Очень важная и сейчас мне кажется, что основополагающая мысль заняла робкое место в приложении, а не где-то ближе к обложке. В нашем мире не всё везде и всегда а кое-что иногда и местами. Большинству читателей, особенно если они не сочли нужным вчитываться в приложение, могло показаться, будто я знаю универсальный рецепт, который подойдет каждому. Это не так. Мы все очень разные, соответственно, рецепты продуктивности также не обязаны быть одинаковыми. Но так как наш мир еще и крайне сложен, то найти этот уникальный рецепт вдвойне непросто. Мало того, мы очень часто переоцениваем теории и методы научного познания, полагаясь на силу логических рассуждений. Увы, реальный мир обычно оказывается куда разнообразней и богаче на последствия, чем результаты самых глубоких теоретических рассуждений, сила которых, как правило, переоценена. Помните, что Оби-Ван говорил Энакину Скайуокеру перед их финальной схваткой: Только ситхи всё возводят в абсолют. В нашем мире не всё чёрное или белое, есть масса промежуточных оттенков. Об этом же самом говорит и вероятностная природа мира. Крайне редко что-то либо есть всегда, либо его нет никогда. Подавляющая часть явлений проявляет себя редко, иногда, часто, очень часто, почти всегда всегда, И они могут делать это едва заметно, сильно или очень сильно. Познавать и описывать мир в такой форме – куда более сложная задача, чем просто в категориях «есть» – нет. Но зато описание получается ближе к реальности. Однако наверняка вы замечали огромное количество людей, которым крайне тяжело избегать абсолютов. Именно тяжело. Они не злые и ограничены. Просто Не каждому уму хватает силы, чтобы видеть мир во всем его многообразии. Это можно сравнить с компьютерной игрой. Если у вас слабый процессор, хилая видеокарта и мало памяти, то вы можете позволить себе лишь очень упрощенный режим игры, где все будет квадратное, без текстур и прочих деталей. Если же у вас достаточно мощный компьютер, Он поможет вам увидеть даже то, как играет на земле тень от листочка на дереве. Отсюда следует вывод: Когда человек, для которого мир лишь черно-белый, слышит от вас совет различать и промежуточные тона, он получает пользы не больше, чем начинающий боксер от рекомендаций не закрывать глаза, когда в него летит удар. Мне кажется, что здесь основной упор нужно делать на прокачку ума. Как только ум успокоится, в часть вычислительных мощностей, и станет достаточно сильным за счет тренировок, тогда появится возможность увидеть дополнительные детали и оттенки в окружающем мире. Ситуация, когда заранее не до конца понятно, каким окажется результат того или иного действия, для многих дискомфортна. Люди привыкли ждать от неопределенности только плохого, потому что, как правило, именно плохое от нее и получают. Но здесь важно заметить, что неопределённость сама по себе, она нейтральна. В среднем она не хороша и не плоха. Точнее, не так, она и хорошая, и плохая, так как непредвиденные результаты могут оказаться либо потенциальными мерзкими неприятностями, либо благоприятными возможностями. Однако, если мы не вполне понимаем вероятностную природу мира, мы не способны заметить, Те результаты своих действий, которых не ожидали увидеть. Стоит заметить, что реальные результаты крайне редко совпадают с ожидаемыми. Если нам повезет, эти множества пересекаются, но остается область результатов, которые мы получили, но о которых до этого не думали. То, что находится в этой области, и есть та самая неопределенность, которая в среднем нейтральна. А страдаем мы от этой неопределенности по одной очень простой причине. Чтобы воспользоваться благоприятной возможностью, я обязан ее увидеть. В то время как для того, чтобы пострадать от мерзкой неприятности, ее видеть как раз не обязательно. Так и получается, что из-за того, что мы слишком доверяем своим ожиданиям и не вглядываемся в неожиданные последствия своих действий, мы упускаем благоприятные возможности но при этом собираем все мерзкие неприятности. Еще раз, в среднем неопределенность нейтральна. Но из-за того, что мы не замечаем то, что она нам подкидывает, и чрезмерно доверяемся планам, мы упускаем благоприятные возможности, но собираем все мерзкие неприятности. А из-за этого мы начинаем бояться неопределенности, и строить еще более детальные планы, чтобы им можно было довериться. Однако определенная доза внимания к неожиданному могла бы помочь. С одной стороны, подстраховаться от потенциальных мерзких неприятностей до того, как они подпалили наш результат, а с другой стороны, подготовиться и использовать благоприятные возможности. О том, насколько в реальности полезны научные исследования. Сейчас в интернете есть множество статей со словами «Ученые доказали что». К сожалению, ученые редко что-либо доказывают. Особенно в социологии, психологии и прочих областях, где объектом исследования являются люди в различных сочетаниях, количествах и проявлениях. Если вы посмотрите на то, что пишут ученые в своих статьях, а благодаря сервису Scholar.google.com у нас есть такая возможность, то вы никогда не увидите что-то вроде «Мы провели эксперимент и доказали, что кофе полезен» или «Мы долго работали и поняли, что спать нужно 8 часов». Если бы ученые исследовали влияние кофеина на организм человека, то, скорее всего, их вывод звучал бы примерно так. «Мы исследовали столько-то человек, давали им столько-то раз такое-то количество кофе, через столько-то времени мы измеряли такой-то параметр». И по сравнению с контрольной группой заметили такое-то изменение этого параметра с таким-то значением доверительного интервала. Или вот так. Мы исследовали связь количества потребленного кофеина с ощущением бодрости после обеда, измеряя потребленный кофеин в литрах, а бодрость при помощи опросов по шкале имени какого-то великого ученого – И увидели связь между этими параметрами, коэффициент корреляции Спирмана 0, сколько-то десятых на уровне значимости 1/10000. И тут даже специалист не поймет, что это означает для отдельно взятого человека в обычной жизни. Ученые этим что-то доказали или все еще сомневаются? А если какая-то связь есть, что является причиной, а что следствием? Мало того, потом в этой же статье обязательно напишут. Мы исследовали бодрость после обеда, но не уверены, что она влияет на бодрость перед ужином. В эксперименте мы использовали молотый кофе, но не уверены в том, что аналогичные результаты могут быть получены на растворимом. Это направление нашей дальнейшей работы. И вообще мы благодарим кофейню за углом за поддержку наших исследований, а еще сообщаем, что никакого конфликта интересов у нас нет. Подавляющая часть научных работ в экспериментальной психологии и социологии это исследование связей или корреляций. И очень часто неотягощенные интеллектом контент это люди, которые пишут статьи в интернете, прочитав только аннотацию статьи, а зачастую лишь название, подменяют корреляцию причинно-следственной связью и бегут писать очередную статью с громким заголовком. Как правило, такие статьи пишут для того, чтобы потом было куда навтыкать рекламных баннеров, так как люди почему-то не готовы просматривать страницы, где находятся только рекламные баннеры. Но с удовольствием просматривают страницы, где эти баннеры перемешаны с откровенной фигней. Очень хорошую иллюстрацию тонкостей выводов на основе данных корреляционного анализа я нашел в учебнике по матстатистике для психологов Андрея Наследова. Исследователь решился поставить размер стопы ребенка со скоростью решения арифметических задач и к своему удивлению обнаружил очень сильную статистически значимую корреляцию. И пойди пойми, то ли при росте стопы улучшаются способности к математике, то ли наоборот, при накоплении знаний в области математики растет стопа. А может это просто с возрастом у детей растут и стопы и математические навыки? То, что корреляция не говорит о наличии причинно-следственной связи, авторы научных статей знают. Это могут забывать те, кто по мотивам аннотации пишут затем статью в популярный блог. Но есть еще один момент, который не дает нам прямо воспользоваться результатами исследований – эрготичность, а точнее ее отсутствие. Этим термином называют свойства системы, при котором я могу использовать знания, полученное при наблюдении большого количества объектов в один момент времени, для определения результатов большого количества наблюдений, но уже одного объекта. Например, я могу подбросить 100 монеток один раз, и результат будет таким же, как если бы я подбросил 100 раз одну монетку. А вот любимый пример Талиба, игра в русскую рулетку, Свойством эргодичности не отличается. Если тысячи человек сыграют один раунд в русскую рулетку, то в среднем 870 из них выживут. Но если один человек сыграет в эту игру тысячу раз... Ну, вы поняли. Примерно то же происходит и с научными изысканиями. Ученые часто исследуют большие выборки людей непродолжительное время. Но полученные таким образом результаты далеко не всегда можно транслировать на себя самого, то есть один человек и продолжительное время. Другими словами, если я напою 100 человек кофе и измерю прирост их продуктивности, я получу, скорее всего, не такой результат, как если бы я сам пил кофе 100 дней и усреднял свой прирост производительности. Именно поэтому научные работы могут быть полезными для учителя, имеющего дело со множеством людей, но они не настолько полезны для ученика, желающего изучить и улучшить одного лишь себя. Из-за отсутствия эргодичности и из-за того, что мы очень сильно отличаемся друг от друга, бывает опасно обобщать свой успешный опыт многих месяцев жизни или опыт каких-то известных личностей на других людей. У Андрея Ломачинского есть довольно чернушная история, очень хорошо иллюстрирующая последствия неаккуратного переноса своего опыта на других людей. Называется «Метанол на опахмел». Но предупреждаю, книга в общем, да и этот рассказ в частности, не для впечатлительных. Не будем сейчас останавливаться на этом рассказе, давайте двинемся дальше. Например, рассмотрим некоторое гипотетическое исследование некой гипотетической методики для повышения личной эффективности. Предположим, что кто-то провёл исследование и утверждает, что эта методика дает прирост производительности в среднем на 16%. Тут стоит заметить, что на данный момент не существует универсально принятого метода измерения производительности работников умственного труда или даже общего понимания его категорий. Это дословная цитата из исследования Нембарда и Рамиреса, где описаны два с лишним десятка различных подходов к измерению умственного труда с анализом ограниченной области применимости каждого из них. Тем не менее, на минуту предположим, что авторы этого исследования смогли операционализировать и сделать измеримым это понятие, хотя бы в каком-то приближении пригодным для их собственных целей. Главное не в этом, а в том, что, скорее всего, это среднее было получено путем усреднения по группе испытуемых. И, соответственно, ничего не говорит о том, как менялась производительность отдельно взятых людей с течением времени. Еще один момент, который упускается в научно-популярных публикациях, это указание среднего без указания дисперсии или отклонение. Мой любимый пример, который наверняка редактор вырежет, у среднего человека одно яйцо и одна сиська. Яркий пример, когда дисперсия результата сравнима со средним значением. В нашем примере среднее повышение производительности на 16% может быть достигнуто при условии, что в группе из 25 человек один повысил свою производительность в 4 раза, а у остальных – не поменялось ровным счетом ничего. Или у пятерых испытуемых производительность повысилась на 240%, а у остальных снизилась на 40%. А может, у четверых эффективность повысилась аж на 625%, а все остальные вообще умерли, и теперь их производительность равна нулю. Это все также будет означать повышение в среднем на 16%. Результаты исследований – и то не все и не всегда, могут дать намек, куда копать и что попробовать в первую очередь. Но относиться к их итогам как предсказанию своих результатов не стоит. Чтобы понять, какой результат вы получите в своих условиях, надо взять и попробовать. Насим Талиб, в рискуя собственной шкурой, в главе, посвященной интеллектуальным идиотам, более жестко высказывается о пользе научной работы. Психологические исследования воспроизводятся с вероятностью менее 40%. Если Талиб имел в виду исследования Джона Боханна, то 39%. Клинические испытания повторяют результаты менее чем в одном случае из трех. Экономические модели проигрывают астрологии в точности предсказаний и вообще надежнее следовать знаниям, доставшимся нам от наших бабушек. В пику научным работам у Насима Талиба есть еще одна статья, где он показывает, что пресловутый уровень статистической значимости – вероятность того, что найденная в эксперименте связь оказалась случайностью – из-за фундаментальных математических причин завышен, как правило, на один или два порядка. И если во многих работах по экспериментальной психологии уровень статистической значимости в 5% считается вполне приемлемым, то с учетом поправки Талиба истинная значимость может превышать 50%, что вполне объясняет низкий уровень воспроизводимости экспериментов. К слову, из-за низкой воспроизводимости экспериментов, особенно в психологии, можно поставить под вопрос вообще всю парадигму экспериментальной науки, основанной на уровнях статистической значимости. Для тех, кому интересно, есть очень доходчивая, относительно разумеется, статья из разряда со «звездочкой», о превосходстве байесовской парадигмы над общепринятыми пи-уровнями. Если вы не готовы знакомиться с этой статьей, то я просто сообщу. В научном сообществе пока нет уверенности, что существующий подход к исследованиям защищен от одурачивания случайностью и ложных выводов. Точнее, не так. Ученые уверены, что текущие методы исследования дырявы и могут при определенных условиях знатно нас дурачить. Мы часто и очень сильно переоцениваем результаты, которые способна дать современная наука. Как минимум психология, социология и иже с ними. Таким образом, если ваша первоочередная задача повышения своей продуктивности и изменения своей жизни к лучшему – то поиск ответов в научных статьях не самая плодотворная стратегия. С другой стороны, может возникнуть вопрос, почему тогда я привожу такое количество ссылок на научные работы? А вот у меня другая задача. Я хочу помочь многим, а не одному человеку. К тому же отсылка к научным работам используется не для того, чтобы доказать справедливость той или иной практики, а для того, чтобы показать, почему Идея попробовать ту или иную практику или вакцину не лишена смысла, несмотря на то, что гарантий успеха нет. О заземлении и структуре научного познания Мне в свое время очень понравилась метафора Талиба про контакт с Землей. В начале книги, рискуя собственной шкурой, он приводит миф об Антее и Геракле. Антей, полубог в греческой мифологии, черпавший силы от своей матери Геи, богини Земли. Благодаря таким родственным связям на Земле он был неуязвим. Геракл же, сражаясь с ним, оторвал его от Земли, лишив тем самым источника силы, и задушил. Этот миф Талиб использует в качестве иллюстрации того, почему нам так важно сохранять контакт с Землей. Метафора проходит через всю книгу. «Контакт с Землей» в оригинале «Contact with Ground» можно трактовать как связь с самой сутью задачи или проблемы. Это очень важно, не утрачивать связь с Землей, с основами. Что это означает для нас? Каждый раз, когда мы знакомимся с тем, что доказали ученые из научно-популярной литературы, мы рискуем утратить контакт с Землей. Я ни в коем случае не хочу умалять значимости научно-популярной литературы На мой взгляд, писать подобного рода произведения еще более сложно, чем научные труды, а результат может оказаться куда более значимым для человечества, чем исходный научный труд. Но есть риск оторваться от Земли. В каком-то случае это не страшно, а где-то может привести к неоправданно раздутой истерике. Схематично представить несколько степеней отрыва от Земли можно так. В самом начале существует уровень объективно наблюдаемых явлений и процессов. Зачастую он нам недоступен, и мы можем заметить и осознать лишь какую-то его часть, уровень фильтров восприятия. Дальше на то, что мы заметили и осознали, наслаиваются дополнительные смыслы, какие-то обоснованно, какие-то лишь благодаря устоявшимся стереотипам и заблуждениям, Уже на этом уровне мы можем приукрасить картину по разным причинам. Где-то из-за нетерпимости к слепым пятнам и непонятному, где-то просто по привычке, где-то желая хоть как-то использовать имеющиеся у нас знания. Но кто-то может пойти и дальше, обобщая и упрощая все до безобразия. В качестве примера можно привести довольно громкую шумиху вокруг классической работы Роя Боумайстера об эффекте истощения эго – под лозунгом «Сила воли – это бесконечный ресурс». Суть истории такова. Боумайстер в 1998 году опубликовал статью, в которой экспериментально показал, что ресурс силы воли конечен и может истощиться в самый неподходящий момент. Эта работа произвела локальный фурор в научном мире и легла в основу многих статей и книг, в том числе и научно-популярных, в частности, и о продуктивности. Естественно, нашлось немало людей, решивших поставить результаты статьи под сомнение. Дошло до того, что несколько десятков лабораторий по всему миру решили воспроизвести эксперимент из оригинальной статьи, чтобы, наконец, расставить все птички над «и» кратким или все точки над «ё». К удивлению многих из них, и к радости остальных, результаты Баумайстера воспроизвести не удалось. Либо эффект не наблюдался вовсе, либо был очень незначительным. Противники теории Баумайстера восторжествовали и пошли штамповать статьи «Ученые доказали, что сила воли – это бесконечный ресурс». Наверняка многие из авторов подобных статей продолжали тупить фотографии котиков и развлекательное видео даже со своим бесконечным ресурсом силы воли. Опустим момент, что отсутствие доказательства конечности силы воли – это не доказательство ее бесконечности. Но я надеюсь, это и так многим понятно. А теперь давайте спустимся с небес на землю и посмотрим, какие физические процессы лежат под этими громкими заявлениями на уровне земли, на уровне объективно наблюдаемых явлений и процессов. В исходной работе Баумайстера описано два эксперимента, но я приведу здесь только один. Этого будет достаточно, чтобы понять суть. Команда Баумайстера попросила группу испытуемых, 67 студентов, прийти голодными, якобы на эксперимент по тестированию вкусовых качеств разной еды. В лаборатории голодных студентов ждал запах шоколадных печенек, они пеклись в духовке в соседней комнате, чтобы еще больше разжечь их аппетит. Испытуемых поделили на три группы. Контрольной группе еды не дали, а перед двумя другими поставили по две тарелки. Одна с редиской, а вторая со свежеиспеченными печеньками. И попросили одну группу съесть печенье, а вторую – редиску. Предполагалось, что голодные люди, нанюхавшись в выпечке, будут вынуждены задействовать силу воли, тем самым истощить ее, чтобы удержаться от сладкого и съесть редиску. А затем всем трем группам давали головоломки, не имеющие решения – И экспериментаторы отмечали, через какое время студенты зазвонят в колокольчик, чтобы оповестить о своей капитуляции. Боумайстер утверждает, что наблюдались статистически значимые различия среднего времени работы над задачей. То есть те, кто ел редиску, сдавались раньше. Теперь вернемся на шаг назад. Что скрывается под громкими заголовками статей «Ресурс силы воли бесконечен»? На уровне Земли происходило следующее. Тысячи голодных студентов в десятках лабораторий по всему миру ели редиску или шоколадные печенья и звонили в колокольчики. Оказалось, что студенты звонили в колокольчики примерно через одинаковое время, вне зависимости от того, ели они редиску или печеньки. Точка. Достаточно ли этого для таких громких выводов? Кто знает. Является ли ресурс силы воли конечным или бесконечным. Непонятно. Ты зачем нам это знать? Если спуститься на землю, нам нужно знать примерно следующее: сложнее ли мне думать после того, как я посидел на встрече полтора часа? Сложнее ли мне концентрироваться, если я пропустил обед или мало сегодня спал? Буду ли я легче отвлекаться на незначимые вещи, если на моем смартфоне установлены приложения для мгновенных сообщений? Важный момент. Все эти вопросы касаются меня. Не студентов после редиски или печенек, а именно меня в реальной повседневной жизни. Это важно. И это знание можно получить методами, отличными от чтения научных статей. Часто оказывается полезным навыком задумываться о том, какое конкретное явление скрывается за той или иной фразой. Что происходит здесь на уровне Земли, когда я говорю, например, что «мне не хватило времени». «Мне не хватило бензина» — это когда я ехал на автомобиле в сторону заправки, и тут двигатель заглох, а датчик уровня топлива показал ноль. «Мне не хватило терпения» — это когда я стоял в очереди в магазине, мне надоело, я бросил свою тележку и пошел домой без молока. «А как выглядит «мне не хватило времени»?» Мы так часто употребляем это словосочетание — что уже не вполне понимаем, какие явления оно описывает. А может быть, по-разному? Например, я делал задачу X. Когда закончил, пора было ложиться спать, чтобы завтра с утра вставать и приступать к задаче Y. Поэтому я так и не смог приступить к задаче Z, ведь задачи X и Y нужно обязательно сделать до того, как я приступлю к задаче Z. В ином порядке эти задачи делать нельзя, потому что... А может быть так? Я делал задачу X, после которой планировал приступить к задаче Z, но тут прилетела задача X2, за ней X3, за ней X4. Я старательно выполнял их одну за одной, так как каждая из них была важнее Z и обязательно должна была быть выполнена раньше. Но потом наступил вечер, и я пошел спать, так как мне требовался отдых. А может быть вот так? Я пришел делать задачу Z и только взялся за нее, как отвлекся на X. Вовремя себя дернул и вернулся к Z. Но буквально через несколько минут меня переключили на задачу Y. Я приступил к ней, но понял, что Z все-таки важнее. Вернулся к ней, но тут прилетела задача Y2. Любую из этих ситуаций можно назвать «не хватило времени» но методы работы и подходы в каждой из этих ситуаций будут различны. Схожее упражнение может оказаться полезным для словосочетания «найти время». Несложно представить, как ищут ключи от квартиры, ругаясь, поочередно запуская руки в каждый карман каждой куртки, висящей на вешалке. Или как ищут второй носок, открывают все ящики комода сверху вниз и потом спрашивают у супруги или родителей, «как ищут работу». Пишут письма, идут на сайт headhunter.ru, рассылают резюме знакомым. Или даже жену. Опять резюме, сайт, знакомые. Но кто и как ищет время? Размышляя, какие реальные действия скрываются за теми или иными словами, не лишним будет заметить, что во многих корпоративных культурах фраза «мне надо подумать» Зачастую вовсе не означает, что человеку понравилось ваше предложение, и он планирует провести определенного рода когнитивную работу для поиска ответов на ряд конкретных вопросов. В большинстве случаев это лишь социально приемлемая форма ответа «иди в жопу, не до тебя сейчас». Люди очень разные. Начну этот раздел с описания одной из интересных дискуссий с моего тренинга. Две участницы группы сошлись не на жизнь, а смерть, споря о том, нужно ли использовать стикеры различных цветов для личных и рабочих задач. Естественно, каждая жестко и аргументированно отстаивала свою позицию. «Нет, ты не понимаешь, мне очень важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, поэтому я личные задачи пишу на зеленых стикерах, а рабочие на желтых». И если я вижу, что зеленых задач сделано мало, то начинаю отдавать предпочтение им. Именно поэтому мне важно, чтобы задачи можно было различать при беглом взгляде на стикеры. «Нет», — говорит другая, — «это ты не понимаешь. Мне очень важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. И когда я вижу, что личные задачи зеленые, я их в рабочее время как будто не замечаю. Моя обезьянка их откладывает на после работы» а тогда я уже очень устаю и ничего не могу делать. Именно поэтому мне важно, чтобы эти задачи не отличались друг от друга. Тогда я их и начинаю понемногу делать. Вот так из-за разницы в восприятии мира разным людям могут потребоваться разные подходы, вплоть до диаметрально противоположных, для достижения одного и того же результата. Позволю себе повторить мысль из предыдущего раздела. Выводы по результатам экспериментов носят вероятностный характер. Другими словами, научная работа говорит, с какой вероятностью и в какой степени те или иные результаты наблюдались в ходе эксперимента. Конечно, в статье фигурируют средние значения, и очень часто тем, кто пишет пост в блог, кроме этого среднего значения, больше ничего не интересно. В результате появляются такие высказывания, как «человек средний», Удерживает внимание в течение 8 секунд. Или человек, опять же, в среднем, должен спать 8 часов. Или человеку, среднему, требуется в день 2000 килокалорий. Ну и все в таком духе. Это все средние значения для средних людей. Ну, тех, у кого одно яйцо и одна сиська, как вы понимаете. А реальные люди, от них в той или иной степени могут отличаться. И научная работа это далеко не всегда Норма, которой вы обязаны соответствовать? Нет. Предположим, вы решили отпустить бороду, а вашей супруге это не очень нравится. Неважно по какой причине, важно, что аргумент «а вот 8 из 10 твоих подруг сказали, что я так выгляжу привлекательнее» вряд ли сделает свое дело. Если вы девушка и пример с бородой для вас не актуален, представьте, что вы приводите аналогичные доводы своему мужчине в пользу операции по увеличению груди. Боже мой, Дорофеев, как ты мог этот сексистский пример написать? Девушки, редакторы из миф что ж вы не вырезали это? Даже если вы вполне себе обычный человек, с большой вероятностью найдется немало исследований, по результатам которых вы значительно отклоняетесь от нормы. Нелинейность. Помимо вероятностной природы, в мире сплошь и рядом проявляется нелинейность когда одно и то же увеличение причины не приводит к одному и тому же увеличению следствия. Кроме того, не бывает вещей, которые полезны сами по себе без уточнения для кого, мы же помним, что люди разные и очень разные, для какой цели и в каком количестве. Как писал Насим Талиб, фрискуя собственной шкурой, вы можете получать выгоду от дождей но не от наводнений. Часто польза от чего-то переходит в насыщение. То есть, увеличивая количество этого чего-то сверх определенного уровня, мы больше не получаем от него пользы. Или вообще имеет форму перевернутой параболы. По достижении определенного количества, то, что раньше приносило пользу, начинает приносить вред. Один из таких примеров – эффект отравления информацией. В книге «Рискуя собственной шкурой» я встретил очередную хорошую мысль. Для тех, кто знаком с идеей нелинейных эффектов из антихрупкости, обучение — это повторение и выпуклость. Иначе говоря, прочесть один и тот же текст дважды выгоднее, чем прочесть две разные книги один раз. Здесь под выпуклостью подразумевается форма кривой, показывающей зависимость получаемой пользы от количества причины этой пользы. Нелинейная зависимость характерна не только для пользы от количества потребленной информации. Также нелинейно зависит польза от количества часов сна, еды, витаминов, физических нагрузок, отдыха, уровня стресса, практически от всего. Все усложняется тем, что основные параметры неизмеримы, основные пределы не определены и не нормированы. У каждого они свои, их придется нащупывать осторожно, опытным путем. Не лишне бывает задуматься, в какой степени предлагаемый совет или решение приближает нас к этой цели. Например, конечно же, большинству людей, желающих похудеть, полезны физические нагрузки. Однако их вклад в потерю веса существенно ниже правильного питания и полноценного сна о чем нам не всегда рассказывают продавцы абонементов в фитнес-клубы. Волшебной таблетки нет. Универсальное поведение на бумаге – красота, а на практике – катастрофа. Носим талиб, рискуя собственной шкурой. Часто сталкиваясь с нежелательным явлением, мы ожидаем, что есть некий рецепт, трюк или прием – который поможет нам полностью от этого явления избавиться. К сожалению, такое происходит редко. Как правило, большинство приемов и методов влияют на нежелательное явление, но глубина эффекта редко бывает значительной. Вот пример плюс-минус типового результата исследований психологов. Их целью было выяснить, как процент продуктивного времени зависит от того, В какой трактовке вам сообщают о ваших результатах? В позитивной – вы провели 83% времени продуктивно. Или в негативной – вы провели 17% времени непродуктивно. С точки зрения сухой математики разницы никакой. А для реальных людей разница есть. Но опять же незначительная. На грани погрешности измерений. Конечно, научпоп-блогеры наверняка бы сделали из этой статьи какой-нибудь заголовок вида «Ученые доказали, позитивные формулировки не работают», но это будет далеко от истины. Хотя для большей убедительности можно использовать известный прием – изменение масштаба шкалы. Приведу пример из статьи, в которой исследовалось, какие результаты тестов показывали студенты в зависимости от того, где находился их смартфон на столе, в рюкзаке или в соседней комнате. В эксперименте исследовалось число правильно разрешенных матриц, которые в той или иной степени показывали когнитивные способности студента, И получили следующие результаты. Если смартфон лежал на столе, то в среднем студенты решали 7,8 матриц. Если смартфон находился в кармане, 8,2 а если смартфон находился в другой комнате то восемь три понимаете разница между семью целыми во десятыми и вы целыми двумя десятыми это четыре десятых это примерно пять процентов если же я изображу это все на графике и буду начинать гистограмму от нуля то скорее всего я просто не замечу никакого различия а вот если в качестве точки отчета начала горизонтальной оси, я возьму, например, 7,4, то получится, что первый столбик окажется в два раза меньше, чем второй столбик. И этот трюк в научных работах встречается достаточно часто. И тут дело не в том, что я выбрал какую-то неубедительную статью. Нет. Просто большинство интервенций в психологии не обладают большой глубиной эффекта. Особенно, когда этот эффект усредняют по большому количеству разных, очень разных людей. Рациональный человек приходит к куче тараканов и спрашивает, кто из вас накосячил? А тараканы вместе с обезьяной говорят, это командная работа. Вот так и в жизни. Какой бы фактор обвинить в том, что у меня все плохо? Это командная работа. Это все говорит о том, что, скорее всего, единой волшебной таблетки нет и не было. Возможно, и не будет. Все, что мы имеем, это источники надежды. Набор маленьких рецептов, каждый из которых по отдельности не дает значительного результата, но стоит применить эти рецепты одновременно, и шансы на значительный эффект существенно возрастают. В одном из исследований перечислялись 40 различных верхнеуровневых стратегий для изменения собственного поведения. И ни одна из них не является не то что панацеей, а сколько-нибудь ощутимо полезной. По крайней мере, мне не удалось найти ни одной научной работы, где сравнивалась бы эффективность этих стратегий изменения поведения. Почему опасно равняться на великих? В интернете существует отдельный жанр статей, в которых описываются подходы к различным аспектам жизни всяких великих людей. Как будто если ты начнешь делать то, что делают они, то тоже станешь великим. В рамках примитивной логики в мире, где все известно и случайности нет, такой подход, возможно, и сработал бы. Но в реальном мире есть некоторые заковыки. Во-первых, В этих статьях и книгах, как правило, описано далеко не все, что делают великие люди, а лишь то, что можно наблюдать снаружи. Наверняка есть еще что-то, но мы этого просто не видим. А вдруг именно оно и есть самое важное? Мало того, это могут быть не секреты, которые сознательно оберегают, а вообще что-то неосознанное. Во-вторых, Многие внешне заметные действия – это не просто действия сами по себе, а следствия определенного взгляда на жизнь, определенных внутренних установок и определенного видения мира. И вот его-то мы как раз напрямую не видим, и судить о нем можем лишь по косвенным проявлениям. Например, человек пишет свои задачи в блокноте и на стикерах не потому, что задачи, записанные в смартфон, ни у кого и никогда не выполняются, а потому что именно у этого человека есть определенные особенности восприятия информации, и ему так удобней. Может, сам процесс записи задачи на бумагу помогает ему подумать о ней дополнительные несколько секунд, и эти несколько секунд оказываются решающими. Или мы формулируем задачи определенным образом не потому, что это какая-то сакраментальная тайна и ритуал, ублажающий богов самоорганизации. Нет. Формулировка задачи соответствующим образом возможна только при определенном понимании этой задачи. И по большому счету нам нужно именно это понимание. Как правило, приступая к работе над своей неорганизованностью, мы начинаем искать ответы на внешние вопросы. Что скачать на смартфон? Как будто есть какая-то универсальная программа, которой достаточно для того, чтобы больше успевать. Как часто надо проверять почту и мессенджеры? Как будто чистота проверки сообщений определяется чьим-то ответом, а не вашей внутренней тревогой и страхом упустить что-то важное. Как разлиновать блокнот и в какой форме записывать свои жизненные цели. Как будто порядок букв на бумаге играет решающую роль в воплощении цели в жизнь. Но подавляющее число внешних вопросов – следствие ответов на вопросы внутренние. Чего вы хотите от жизни? А что ради этого вы готовы начать делать и от чего ради этого вы готовы отказаться? А вы готовы рискнуть? А вы готовы вписаться в проект, не имея детального плана и вообще без гарантии успеха? При этом с внутренними вопросами все куда сложнее. Очень тяжело отличить честный ответ от того, который вам бы хотелось дать. В третьей главе я описал модель двойных убеждений, согласно которой… На один и тот же вопрос человек может дать совершенно противоположные ответы в зависимости от того, дадут ли ему подумать. Помните анекдот про актеры из эпиграфа к третьей главе? Так и у нас. Мы можем многое знать, но в реальной рабочей ситуации вести себя совершенно иначе. На первый план у нас будут пробиваться глубинные убеждения, а менять и перезаписывать глубинные убеждения долго и сложно, но возможно. А вдобавок к убеждениям часто приходится менять и привычки, особенно привычки мышления, что тоже очень небыстрое занятие. Из-за этого, например, советы «да не бери ты это в голову» или «просто не переживай из-за этого» имеют практически нулевую эффективность, скажем, при лечении тревожности или депрессии. Вернемся к великим людям. Предположим, что, во-первых, мы видим абсолютно все, что они делают. Во-вторых, по их действиям мы узнали абсолютно все о том, как они думают и как устроен их внутренний мир. И в-третьих, мы научились точно повторять их действия и образ мышления. Теперь-то мы получим все те же результаты, что и великие люди. Если так, то это будут все, абсолютно все полученные ими результаты, а не только та видимая их часть, из-за которой мы решили им подражать. Как правило, на виду оказывается богатство, известность, власть и прочие любимые нами пороки и искушения. Но часто вместе с этим идут фанатичность, одержимость, одиночество, злобный шепот за спиной, подлянки от завистников и лучи поноса со стороны хейтеров. Они идут в комплекте, учитывайте это. Но мы видим и знаем далеко не все, мир более сложный, чем нам кажется а случайностей в нем больше, чем мы ожидаем. Если это все помножить на очень загадочное поведение людей, которые, как правило, иррациональны, импульсивны, непонятно чего хотят, думают одно, говорят другое, даже самим себе, между прочим, а их поступки вообще свидетельствуют о чем-то третьем, получается довольно сложная картина, которой просто так не подойти. После разговоров с Анатолием Левинчуком у меня появилось подозрение, что инструменты системного мышления могут помочь приручить всю эту сложность. В своем учебнике «Системное мышление» Анатолий Игоревич пишет, что существует два вида подходов к работе со сложными системами – условно-восточный и условно-западный. «Условная восточность состоит в признании непостижимой сложности мира – невыразимости и непередаваемости человеческого опыта в постижении этого мира. Условная западность состоит в опоре на рациональность. Рациональность происходит от латинского рацио, обозначающего причину, объяснение, но также и отношение, то есть ассоциируется с делением на части, анализом. В своей книге я придерживаюсь условно-восточного подхода. И считаю, что вся правда нам недоступна, умом многого постичь не сможем. И если мы хотим улучшить сложную систему, которую до конца не понимаем, то единственный возможный путь – это путь эмпирика-практика. Когда мы аккуратно пробуем, смотрим, что получилось, если результат нам нравится, мы его оставляем, не нравится – перестаем так делать и продолжаем продолжаем до достижения удовлетворяющего нас результата. Тем не менее, я не исключаю, что системное описание того, как устроена наша психика и процессы взаимодействия с внешним миром, вполне реально описать. И в рамках этого описания все станет куда более понятным и даст возможности получить ответы на многие другие вопросы, на которые в этой книге ответов нет. Я не исключаю, но не уверен. Вы же помните. Я верю в то, что правда нам недоступна.